Глава 16. После похорон возвращение к обычной жизни давалось Денису с трудом. Лена, прекрасная, чудесная Лена, всегда была рядом, искренне переживая, пытаясь поддержать и помочь, но ее слова, прикосновения и даже молчаливое присутствие вдруг стали Денису в тягость. Он искал и не находил сил принять сочувствие собственной жены. Он хотел остаться один, на большее его попросту не хватало. Медленно, день за днем, он прозревал, будто стягивал по миллиметру утешительную пелену иллюзий с собственных глаз, признавая, наконец, что вся его жизнь последних лет оказалась обманкой, едва ли стоившей внимания и продолжения. Он подвел Лену, сам того не зная. Он подвел родителей. Он подвел Катю. Он подвел себя. те ужасные отчаянные дни и недели, когда он перестал видеть смысл в собственном существовании, дальше игнорировать собственную тоску по Кате уже не выходило. Он бесконечно по ней скучал, по ее объятиям и поцелуям, по теплому всезнающему прищуру серо-голубых глаз, пробирающихся ему прямо в душу, по тонким губам с родинкой в уголке. Одно только воспоминание о Кате, один разговор в уединении мыслей, где она всегда находила верные и важные слова, унимали боль, восполняя силы. Пока он не возвращался в реальность, в которой настоящая Катя из звука не проронит в его присутствии. Усталость и безысходность тянули Дениса на дно. Ему не к кому было прийти со своим отчаянием. Он даже не был уверен, что хотел бы разделить его с кем-либо помимо Кати. Он никому и никогда не доверял так, как ей. Никто и никогда не знал его так, как она. Ни разу в жизни он больше не чувствовал подобной связи и взаимопонимания, которые совершенно не нужны слова. Если бы только у него была надежда, если бы только он получил хоть один единственный шанс обнять Катю снова... и уткнуться лицом ей в макушку, выдыхая сковавшую внутренности боли, вдыхая самый родной запах на свете, он был бы счастлив. Не зная, как справиться с рухнувшим на его плечи грузом осознания очередной собственной ошибки, Денис вгрызся в работу. Чем больше часов он посвящал делу, тем легче мог прожить следующий день. Каждый достигнутый успех в защите пострадавших от произвола сильных мира сего — Придавал жизни Дениса цель, исцелял его существование от бессмысленности. Он не рассчитывал на большее, отлично зная, что ничего не может изменить. Однажды он сам уничтожил будущее, о котором мечтал. Он все еще старался быть лени хорошим мужем, однако казалось, что он разом утратил всякую способность быть кому-то близким. Несчастные крохи тепла и нежности – Желание и привязанность, и вот и все, что ему удавалось отыскать в глубине себя. Ничего из того, что еще совсем недавно он мог дать Лене, пока обман имел над ним власть. Когда они познакомились, Денис впервые за полгода, сжирающего его изнутри пламени, лихорадочной безнадеги, увидел шанс. Шанс на новую жизнь, шанс на забвение и избавление от жаром проносящиеся по венам агонии. С Леной впервые за долгое время он почувствовал себя счастливым. Красивая, умная, чуткая, увлеченная им женщина увлекла и его самого. С ней было интересно, легко и светло. Между ними случилось что-то особенное, не то же самое, что однажды связало его и Катю. Денис даже и не думал, что подобное неземное перетекание одного в другого может повториться, доверительное, безопасное. Ему хотелось остаться рядом. Он поверил, что влюблен. Он поверил, что, женившись, раз и навсегда отрежет себе любые пути отступления в прошлое, где ничего не осталось. Катя не собиралась его прощать. Катя жила. В другом городе и с другим Денису нужно было новое начало. Он обманулся сам и заодно обманул Лену. но слишком поздно осознал, что выдал желаемое за действительное. Убедил себя, что привязанность и симпатия, родившаяся из света, что излучала Лена, и есть любовь, а после потерпел поражение. Разница между любовью и иными чувствами невозможно скрывать долго. Ни от себя, ни, как оказалось, от других. Конечно, Лена заметила случившиеся с ним перемены. Конечно, сложила два и два. Он был дураком в своих наивных надеждах не ранить ее правдой. Как давно она знала? Почему молчала? Почему решилась уйти только сейчас? Он думал, что может предложить своей жене хотя бы уважение и крепкое плечо рядом. Неспособный на эмоции, жалкий страдалец, не умеющий притворяться из последних сил, цепляющийся за единственный источник тепла в собственной жизни, он умудрился напортачить даже здесь. Пожалуй, только сейчас, оглядываясь назад, Денис начинал замечать, как Лена изменилась за годы их брака. Активная, и яркая, чересчур смышленная для своего возраста, она будто растеряла свой свет. Ее нынешний взгляд казался ему слишком взрослым на ее все таком же молодом и прекрасном лице. Он сделал это с ней. Наполнив бокал, Денис выпил его в два больших глотка, с радостью отвлекаясь на обжигающие горло виски и надеясь поскорее добиться затуманенной головы. Найдя под рукой мышку, он вывел компьютер из режима сна и наконец открыл давно ждавшую его вкладку в браузере. Заполняя одно пустое окошко за другим, он был благодарен, что Лена осмелилась разрубить завязанный им однажды узел. Вряд ли сам он сумел бы слезть с иглы ее поддержки и дружбы. Лена заслуживала мужчину получше. Такого, каким Денис хотел быть когда-то очень давно. Такого, каким ему уже никогда не стать. Заявление, наконец, было отправлено. Экран монитора погас, оставляя Дениса почти в полной темноте. Устало откинувшись на спинку офисного кресла, он, прикрыв глаза, дрейфовал между явью и полусном. Он чувствовал себя изможденным, лишенным будущего 34-летним стариком. У него не осталось ни ожиданий, ни надежд.